Глава семнадцатая. Дорогая Сима, как завтрак, осведомился воинов, наполняя мою чашку какао. Очень вкусно, спасибо, поблагодарила я и решила более не объяснять подарочку, что мое имя Степанида. Как омлетик, не утихал заместитель. Замечательный, закивала я. Сергей горестно вздохнул. Значит, не по вкусу пришелся. Почему удивилась я? Сказала же замечательный. Мурзик прижал ладони к груди. Одно слово только. Когда человек в восторге от еды, он выражается иначе. Как? Не поняла я. Мурзик закатил глаза. Омлет восхитителен. Хорошо прослеживается вкус свежайших яиц в купе с фермерскими сливками. Нота сыр а звучит не ярко, она не забивает основную мелодию завтрака. Тосты пожарены так, что п р и д р а т ь с я нек чему. Не сухие внутри, не п о х о ж и на крекер, сохранили свежесть и при этом имеют хрустящую дымку сверху. Она вуалью окутывает каждый кусок. Изюминку в блюдо добавляют небольшие ломтики помидоров и щепоточка кинзы. Данная ароматная зелень коварна. Если бросить вам лет жменьку, то завтрак окажется несъедобен. Но в моей тарелке лежало необходимое количество зелени. Никогда ранее не е д а л о с столь искусно созданное блюдо из самых простых продуктов. Потрясающе! Браво! Восторг! Рыдаю от счастья. Мурзик замолчал. Я кашлянула. Ну, я не умею так красиво хвалить еду. Если хочешь сделать приятно тому, кто о тебе позаботился, то легко научиться, прошептал Сергей. Угощайтесь какао. Спасибо. Лучше кофе глотну, ответила я. Мурзик схватил чашку, выплеснул содержимое в мойку и включил кофемашину. Ой, зачем вылили? – смутилась я. Пустяки, затараторил Мурзик. Ерунда. Сварил гадкий напиток. Ужасно. Понятно, что на содержимое чашки даже смотреть неохота. Я отвратительно готовлю. Не говорила такого. Почему-то начала оправдываться я. Просто не хочется какао. Я вообще-то редко его пью. А если уж честно, то никогда. Сергей опустил голову. Ясно. Выкину банку. Да почему удивилась я? Она давно в шкафу стоит. Зачем захламлять кухню? Завздыхал Мурзик. Учту свою ошибку. Почему решил создать какао, взяв для этого прекрасные сливки? Напиток содержит антиоксиданты, приводит в норму повышенное давление. благотворно действует на функции мозга, борется с бактериями, поднимает настроение. Я встала, боюсь опоздать на работу, пора ехать. В городе пробки. Ясно, кивнул заменитель. Мне следует заткнуться. С чего вам это в голову пришло? Заморгал а я. Если тебя перебивают в момент произнесения важной информации, то это говорит об одном. Захлопни, мурзик, пасть. объявил воинов. У меня есть пара минут. Необходимо убрать со стола. Я схватила тарелку и бросилась к мойке. Вы мне не доверяете, засопел за спиной Сергей. Ясно, пока не заслужил вашего хорошего отношения. Да и почему оно должно возникнуть? Отправляюсь одеваться. Вещи со мной. Прихватил сумку со всем необходимым. Мужчина ушел. Я осталась одна с неприятным ощущением. Обидела человека, который р а с с т а р а л с я для меня. Следовало похвалить омлет как следует, а не отделываться коротким словом "замечательный". И какао требовалось пару раз отхлебнуть, потом перелить остаток в термокружку, взять на работу и уж там вылить. Я глянула на часы, вышла в холл и крикнула: "Мурзик, вы готовы? Пару минут". Ответили из гостевой спальни.